Яхта Икар, Женевское озеро, Швейцария. Название яхты было выгравировано на медной пластине на открытой части палубы, уставленной антикварными креслами и столиками с хрустальной посудой. Анна настороженно огляделась и, двинувшись в сторону кормы, проскользнула в дверь, за которой находилось помещение для шлюпок. В комнате, протянувшейся вдоль корпуса Икара, она обнаружила акваланги, водные лыжи и компактную моторную лодку, подвешенную на сложной системе ремней и рам. Резная лестница вела наверх, на пассажирские палубы. Одна стена была раздвижной, чтобы спускать шлюпку на воду, а в деревянном полу Анна нашла круглый люк из сверхпрочного полистекла, сквозь которое была видна пенившаяся вода озера. Келса помедлила, глядя в люк. Имплант, встроенный в легкие, позволял человеку несколько минут обходиться без кислорода. Но не слишком ли это рискованно сейчас? Сквозь стекло она видела темно-синий водоворот с белой пеной. Люк не был предназначен для использования во время движения. Прыгнув воду, Анна оказалась бы прямо в водовороте, образуемом мощными гидрореактивными моторами. «Придется искать другой путь», – подумала она. Обойдя лужицы морской воды на дощатой палубе, Анна поискала вокруг что-нибудь, что могло бы пригодиться. Локтем она разбила стекло на приборной панели моторной лодки и схватила хранившуюся внутри ракетницу. Устройство напоминало пистолет без ствола. Оно вряд ли могло служить оружием, но выбора не было. Анна сунула ракетницу в карман и взглянула на вещевой мешок, лежавший у кормы лодки, надеясь найти в нем что-нибудь полезное. Она потянула за веревку и мешок развязался. Взгляд ее упал на мертвое, пепельно-серое лицо Дибара. Сломанная шея была одной сплошной багровой опухолью. Келса выругалась и отпрянула. Из мешка на палубу выкатились грузила. На какой-то миг Анну снова охватил гнев. Ненависть к хакеру за предательство, но и Эти эмоции быстро исчезли перед ней был труп испуганного мальчика который так и не понял в какое серьезное дело он влип осмотрев тело она пришла к выводу что его убили совсем недавно с момента взрыва на мосту прошло всего несколько часов и пока она была погружена в искусственный сон без сновидений на мир и его подельники очевидно допрашивали дебара она обнаружила множество синяков и переломов келса попыталась представить что ему пришлось выяснить А ведь он уже считал себя равным тираном, считал, что принят в их ряды после убийства Круа и захвата Анны, считал до того момента, пока не начались пытки. Вряд ли хакер продержался долго, наверняка на мир пытал мальчишку, даже когда тот рассказал все, что знал, чтобы быть уверенным, что тот не солгал, что он выдал им, подумала она, имена членов джиггернаута местоположение штаба новых сыновей свободы, страшно было даже подумать, что враги могли предпринять владея этой информацией патрик произнесла она осторожно закрывая ему глаза глупый ты мальчишка едва успели эти слова сорваться с ее губ как воздух над одной из луж задрожал и знакомое леденящие чувство того что рядом враг охватила женщину она протянула руку к борту лодки и пальцы ее сомкнулись на рукоятке багра резко развернувшись она швырнула в сторону противницы деревянный штырь он пронесся по воздуху и, столкнувшись с чем-то невидимым, разлетелся в щепки. В следующую секунду прямо из ничего возник призрак, и Федорова, отбросив в сторону Багор, со зловещей ухмылкой устремилась к Анне. Наемница двигалась быстро. В квартире электромагнитная граната уравняла их шансы, но сейчас Келса с самого начала стало ясно, что она проиграла. Анну охватили одновременно слепая ярость и дикий страх. Она уцепилась за какую-то перекладину, оказавшуюся у нее. ее над головой, подтянулась и ударила киллершу ногами в лицо. Федорова отлетела в сторону, и прежде чем она успела вскочить, Анна бросилась к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Наемница настигла Келса в тот момент, когда она выскочила в просторное помещение с огромными стеклянными окнами. Повсюду были расставлены бархатные диваны и копии елизаветинских столов ручной работы, соседствовавшие с минималистскими голограммами и встроенными компьютерами. Анна схватила подставку для ног и швырнула за спину, пытаясь замедлить приближение Федорова, но промахнулась и споткнулась обо что-то. Наемница набросилась на нее, и она услышала негромкое шипение искусственных мышц. Ноги Анны оторвались от земли, и Федорова швырнула ее в сторону. Келса повернулась в воздухе, с грохотом врезалась в стеклянную лампу и упала на полукруглый бар в дальней части каюты. Бок обожгло огнем. Когда под ее весом захрустели осколки бокалов и бутылок. Она захрипела и перевалившись через стойку рухнула на пол. У нее закружилась голова, по лицу потекла кровь из открывшейся вновь раны. Но Анна попыталась подняться. Медленно моргая, она заметила рядом бутылку бурбона и схватила ее за горлышко. Келса выпрямилась в тот момент, когда Федорова прыгнула к стойке и опустила бутылку как дубину. Киллерша попыталась отразить удар, но с Стекло разбилось, а ее руку разлетелось в дребезги, и наемница зашипела от боли. Анна невольно оскалила зубы в злобной ухмылке. Добиться хоть какого-то звука от безмолвной женщины, хотя бы самого незначительного, было своего рода победой. Темно-коричневая жидкость расплескалась по телу Федоровой и стойки бара, и женщина отступила на шаг. Именно это мгновение и нужно было Анне, чтобы выхватить из кармана ракетницу. Она нажала на крючок, и дымящаяся ракета полетела, огибая бар и оставляя за собой пахнущий фосфором след. Федорова бросилась в укрытие. Ракета подожгла разлитое спиртное и пламя мгновенно распространилось по комнате. Едкий, липкий оранжевый дым заполнил помещение. Закашлявшись, Анна выстрелила во второй раз и попала в цель. Куртка Федорова сразу загорелась и красные языки пламени устремились к лицу. Келса пробиралась сквозь густой дым и воющий пламя к окну, стремясь выбраться. За спиной она слышала звон бьющегося стекла и треск огня. Один из диванов превратился в факел. В этот момент перед ней из клубов дыма появилась Федорова. Кожа ее шипела, лицо было перекошено от ярости, и наемница походила на исчадие ада». Украденный водный мотоцикл стремительно несся следом за Икаром, преодолевая расстояние огромными прыжками. Корма яхты нависла над Саксоном, и он заметил, как в центральной части палубы вспыхнул огонь. На мгновение ему показалось, что это отражение солнца в стекле. Бен присмотрелся, языки рыжего пламени вырывались из разбитого окна. Саксон увеличил скорость и обогнул яхту, направляясь к той стороне, где был виден пожар, и надеясь, что дым скроет Его Голос по радио на французском, английском и китайском языках от имени швейцарской полиции приказал Икару заглушить двигатели и лечь в дрейф. Намир презрительно усмехнулся, выключил радио и бросил разгневанный взгляд в окно. В этот момент на мостик вошел баррет Великан был в ярости, и по изуродованному лицу из глаза, словно слезы, текли струйки крови. «Какого дьявола там происходит?» прорычал он указывая пальцем в сторону кормы «Пожарная сигнализация вопит, как сумасшедшая! Келса не может быть на средней палубе! Так что...» «Елена с ней разберется!» – оборвал его на мир. «Постоянно приходится подчищать за вами хвосты!» «Эта сучка меня застала врасплох!» – взрывел баррет «Дебил!» – заорал в ответ на мир так громко, что верзила наемник Смолк. «Ты сам виноват! Забыл, что она федеральный агент!» Мимо окон плыли облачка Гарри, смешанные с дымом ракетницы. На контрольной панели мигали огоньки. Включилась противопожарная система, и где-то внизу раздавался тревожный звон. Командир подошел к рулю и потянул рычаги назад до нулевой отметки. «Что ты делаешь?» – бросил Барретт. «Где пилот?» на Намир кивнул в сторону открытой задней палубы, на которой их ждал вертолет без опознавательных знаков. «Прогревает двигатель. Мы покидаем корабль!» Эти слова он бросил с раздражением. «Операция летит ко всем чертям! Нужно немедленно уходить, пока еще можно что-то спасти. Лицо его перекосилось от злобы, когда он выглянул в окно. Сюда движутся полицейские катера. Очевидно, кто-то выдал нас властям. Саксон? Какая разница, прорычал Намир. Даже если Таггар жив, это неважно Наша цель все равно достигнута. В рядах фронта человечества неразбериха. А по телевизору сообщат, что мы прикажем. Наше дело сделано. Так что, просто бросим все и сбежим? Удивился Барретт. Сначала мы лишились самолета. А теперь этой посудины? Пусть все сгорит, ответил Намир. Ее цена ничтожна по сравнению с тем, что мы выиграли. Мы будем по ту сторону границы прежде, чем швейцарцы сообразят, что произошло. А когда они потушат пожар, группа сочинит сказку, которая лучше всего нам подходит. Пальцы Федоровой, словно железные прутья, вонзились в руку Анны через грязный рукав блузки. И каждое движение, каждый толчок и шаг по палубе причинял новую боль. Киллерша сдавила нерв, например. и Анне казалось, будто руку погрузили в кислоту. Она жадно хватала воздух и шла вперед. Во рту появился вкус крови. она успела разглядеть свое отражение в одном из окон. Когда-то Келса мечтала оказаться на борту роскошной яхты, подобной этой, но сейчас она выглядела словно призрак, несчастный раненый солдат, ковыляющий по полю после битвы. Федорова вытолкнула ее на верхний уровень и продолжала гнать вперед. Налетел порыв, ветра, и Анна пошатнулась. В отдалении она заметила черный вертолет, готовый к взлету, жужжащий винтами. Рядом ждали Намир и Барретт. И при виде пленницы на лице последнего появилась зловещая, полная ненависть и ухмылка. Он шагнул вперед, сгибая и разгибая толстые тяжелые металлические пальцы. Анна попыталась вырваться, но за спиной были лишь стальные перила. Дальше, внизу, находилась главная палуба и нос. Очертания яхты напоминают, острие кинжала. Дрейфующее судно было окутано дымом. Намир вытянул руку и остановил Барретта, обуреваемого жаждой мести. «Келса мне нужна живой и невредимой!» – услышала она сквозь жужжание винтов. «Здесь нам не удалось ее допросить! Сделаем это в безопасном месте!» «Нет!» – она снова начала сопротивляться, но Барретт схватил ее и рванул, едва не сбив с ног. «Нет!» – Анна дралась руками и ногами, но против великана все было бесполезно. Ее хватил невыносимый ужас. До этого момента Келса цеплялась за тонкую ниточку надежды. Верила, что существует шанс сбежать от тиранов и выжить. Все рухнуло, когда ее поволокли к вертолету, и Анна с ужасающей четкостью поняла, что отныне у нее нет будущего, что не будет ни спасения, ни пощады. «Эй!» На мир постучал по кабине вертолета и окликнул пилота. «Отвечай!» Он взялся за ручку и открыл дверь. На палубу вывалилась безжизненное тело. Голова человека была неестественно запрокинута. Анна заметила какую-то фигуру, выступившую из-за хвостового стабилизатора. Человек ткнул дулом ружья на миру в шею. «Куда это ты, мать твою, собрался?» – произнес Саксон.